А вот теперь автор с извинениями готова раскрыть те допущения, которые имели место в романе. Иконописная практика в Благовещенском соборе Воткинска действительно имела место. И автор лично присутствовала и была сопричастна к некоторым возобновленным росписям. Ровно как и почти все прочие персонажи, священники и иконописцы, описанные в книге, имеют реальных прототипов однако их истории полностью выдуманы. Икона Дмитрия Ростовского в полной сохранности после реставрации находится сейчас в Благовещенском храме города Воткинск, а чудодейственная икона Владимирской Божьей Матери на момент написания этой книги проходила процедуру реставрации и консервации. Почти все лица и герои, упомянутые в исторической части романа, существовали и жили в эти годы. Не все слова или действия, приписанные им, были произнесены дословно или совершены в точности. Случай с Владимирской иконой и скоротечной болезнью маленького Николая, брата Петра Чайковского. Правда. Город в 1837 году действительно посещал с инспекцией наследник Великий князь Александр Николаевич Романов. А в 1840 году в семье приезжего начальника Камского Воткинского горного завода и округа родился сын, будущий великий русский композитор Петр Чайковский, гувернанткой которого на несколько лет стала мадемуазель Фанни Дюрбах, так никогда и не вышедшая замуж. По возвращении во Францию Фанни писала своему воспитаннику полные поэзии и любви к России письма. Петр Ильич, будучи уже взрослым, навестил свою Фанни во Франции прижал ее к сердцу и закрыл гештальт. Детскую травму от того, что горячо любимая гувернантка так неожиданно оставила его в Воткинске, бросила, как ему тогда казалось. Прообразом Игнатьевского А.И. стал некий подполковник Шафров Д.Н. Продажные полицейские явления нередкое в России. В 1887 году Шафров был переведен из Москвы в Петербург поскольку прославился на предыдущем месте службы. Даже начальник называл его чемпионом среди приставов по взяткам. Став же кронштадтским полицмейстером, Шафров не изменил своих привычек. Обложил данью подчиненных, торговал векселями, пилил бюджетные средства и установил очень теплые отношения с содержательницами притонов и борделей, за весьма скромную мзду закрывая глаза на происходящие в их заведениях скандалы. Тридцать лет он безнаказанно творил, что хотел, и только в 1900 году предстал перед судом. Убийства иконописцев, юродивых, священников случаются на Руси и по сей день, и одно из них взято за основу убийства в романе юродивого Андрея. В 2010 году, как писала газета, в Удмуртии в дупле случайно были обнаружены останки каторжника в кандалах, сбежавшего с этапа и замерзшего зимой. Ритуальные жертвоприношения имели место в Удмуртии вплоть до конца XIX века. До сих пор в Удмуртии на археологических раскопках обнаруживают следы человеческих жертв. Православие и языческие традиции в этом уральском крае перемешаны по сей день. Даже сейчас в селе Бураново, где знаменитые бурановские бабушки, прославившиеся на Евровидении, возвели православный храм, раскинулся шаман-парк с его мистикой древних преданий. Здесь, на месте священной рощи, и в шутку, и всерьез проводят шаманские ритуалы. И до сих пор вспоминают странные смерти, приключившиеся со всеми, кто в советские времена сквернил это место, вырубив священные деревья. А выставку икон, где вместо ликов горелые доски не закрыли, а вручили диплом-награду от Министерства культуры и нашли ей постоянное место. Парк национальной культуры Лударвай. Вот так и живет этот удивительный мир мифов и истинной веры. Моя Удмуртия. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрянов.